Глава 15. Чем была славна его жизнь? Илья Александрович подумал, поглаживая кончиками пальцев кожаные подлокотники рабочего кресла, и, подумав, сделал вывод. Репутацией. Да, у него не один год ушел именно на то, чтобы заработать репутацию порядочного, неподкупного, надежного душеприказчика. Так он любил себя называть. Так любили себя называть его дед и отец, которые передали ему семейное дело по наследству. И еще они любили повторять что неважно количество клиентов, важна репутация. И он старался, и он над этим работал. В 90-е, когда его пытались привлечь к оформлению незаконных сделок, он вообще закрылся, залег на дно. Просто сказался тяжело больным и все. Чтобы отстали и не убили за несговорчивость бандиты. Чтобы не трепали нервы рейдеры, отжимающие у развалившегося государства завод за заводом. Пересидел, перетерпел, зато остался честным и неподкупным. И теперь к нему очередь на неделю вперед. Записываются люди, прослышав о том, что он их секреты под дулом пистолета не выдаст. «Я так и не пойму, молодой человек, чего именно вы от меня хотите?» Глянул он на визитера поверх очков в тонкой оправе из настоящего золота. «Я хочу знать, кому завещала свою квартиру Сахарова Алла Геннадьевна?» Парень, назвавшийся капитаном полиции, заметно нервничал. Ему было неуютно в сумрачном кабинете, полном мебели темного дорогого дерева. Ему было не по себе под насмешливым взглядом хозяина кабинета. Вы молодой человек, наверняка осведомлены, да, что я не имею права разглашать подобные вещи? Илья Александрович Веригин сделал вид, что подавляет зевок, хотя спать ему совершенно не хотелось. Ему хотелось поскорее выпроводить настойчивого капитана и заняться делами, коих скопилось немало за три дня его бездействия. А все почему? потому что супруга под выходные увезла его с внуками за город и заставила выспаться, походить босиком по пляжу, выкупаться в ледяной воде озера. Он поначалу ворчал, пытался сослаться на насморк. Но она была непреклонна, он подчинился. И потом был ей страшно благодарен, особенно за тихие вечера во дворе дачи возле клумбы с флоксами. Они пили все вместе чай, угощались низкокалорийной выпечкой, которую она захватила с собой из города и говорили много, мило, информативно. О жизни и занятиях внуков за эти три дня он узнал гораздо больше, чем за весь минувший год. Три дня пролетели незаметно. Он посвежел, набрался сил. И да, сегодня утром собирался засесть за работу. И тут этот капитан, настырный, бледный, разозлился, что его так приняли. Илье Александровичу было ясно, что от него просто так не отделаться. Парень от уговоров перейдет к угрозам станет при нем звонить каким-нибудь проверяющим, даже попытается ему нагадить. Но... но он не учел одного. У Ильи Александровича была безупречная репутация. И не только в среде его обычных, рядовых клиентов, но и среди очень влиятельных лиц, которые, в свою очередь, тоже являлись его клиентами. И один звонок одному из этих лиц поставит крест на всей дальнейшей карьере этого славного парня, бледнеющего от злости в гостевом кресле. «Вы просите о невозможном, товарищ капитан. Для разглашения подобной информации у вас должно быть соответствующее распоряжение прокурора. Оно у вас имеется?» Его у него не было, иначе он начал бы разговор именно с этого, потрясая перед его глазами необходимой бумагой. «Вот видите», — укорил его взглядом Илья Александрович, «вы стоите на страже законной порядка, требуете от граждан законопослушания». «А сами пытайтесь попрать все то, что проповедуете. Это неправильно». «Я понял». Угрюмо глянул на него парень. И неожиданно скупо улыбнулся. «Если честно, я особо и не надеялся, зная вашу репутацию». «Какую репутацию?» Насторожился он сразу. Ему было не просто любопытно. Он ревностно стерег всякое упоминание в обществе о себе. «Репутацию порядочного человека», ответил парень не подслащивая голос лестью. «Просто решил попробовать. Думал, может, выгорит. Ладно, приду с постановлением от прокурора». Илья Александрович еле тронул высокомерной улыбкой уголок рта. Он не был уверен, что прокурор выдаст этому парню подобный запрос так скоро. «Что такое?» – изобразил изумление парень, бледнее еще сильнее. «Вы с прокурором дружбу водите? Ах ты! Тогда дела мои никуда не годятся. Пойду писать рапорт на увольнение». И никуда не пошел. Так и остался сидеть в кресле для посетителей, спинка у которого была жесткой и неудобной, в виде подковы. «Ну-ну». «Такой бред с этим делом Сахаровой вы не можете себе представить», оборвал минутную тишину капитан, закидывая ногу на ногу и сцепляя пальцы в замок на колени. «Убили в подъезде после того, как она встретилась за бутылкой вина со своей соперницей. Представляете, некий Грабов Иван, ловелас недоделанный» или перезрелый, не знаю, как охарактеризовать, крутил роман с этими девушками практически одновременно. С Сахаровой, которая является, то есть являлась вашей клиенткой, встречался у нее дома, а со второй девушкой – все по отелям и загородным гостевым домам. Казалось бы, что такого имеет право, но… Но сдается мне, что этот, с позволения сказать, мужчина, использовал дурочек. Каким же образом?» – поторопил его Илья Александрович, принимая правила игры – когда капитан умолк. Он им накануне трагедии сказал, что собирается уехать далеко и надолго. «Обеим, замечу». И что он не хотел бы ехать один. И каждая возомнила, что он желает взять с собой непременно ее. Уж каким таким образом Сахарова узнала о мне неведомо. Но она пригласила ее к себе на разговор. «И та приняла приглашение?» изумленно вскинул брови нотариус. «Да». Новикова пришла к своей сопернице. Они открыли бутылку вина, говорили, видимо, поссорились, выбежали из квартиры с Сахаровой, помчались вниз по лестнице. И двумя этажами ниже Новикова убила Сахарову несколькими ударами ножом. «Ужас!» – отреагировал Илья Александрович, поскольку считал, что должен был как-то отреагировать, хотя бы из вежливости. «Да». Все выглядело именно так. Жильцы выглянули из квартир на крик, увидели окровавленную Новикову с ножом в руке «У ее ног обездвиженное тело вашей клиентки вызвали полицию». «Послушайте, послушайте». Беспокойно завозился в своем кресле Илья Александрович и с легким негодованием возмутился. «Я не говорил вам, что некая Сахарова является моей клиенткой». «Но ваш номер был в ее бумагах, и она звонила вам неоднократно». Поднял вверх подрагивающий палец капитан, чуть розовее лицом. «И ваши разговоры длились с ней от одной до пяти минут». Если мне не изменяет память, а она редко мне изменяет, таких звонков насчитывается пять». Для наглядности, гость расцепил пальцы на коленке и выбросил в воздух растопыренную пятерню. «Вы же не станете утверждать, Илья Александрович, что она всякий раз звонила вам без причины или просто поболтать? И я даже не стану вас подозревать в отношениях с ней, поскольку, знаю вашу репутацию, подозревать вас в адюльтере с клиенткой просто глупо». Он все-таки нашел, чем зацепить его внимание. Умный парень. Илья Александрович слегка прокашлялся, но не стал никак комментировать. «Из всего вышесказанного я сделал вывод, что Сахарова, ваша клиентка, была». С нажимом поправился капитан. «Допустим», – нехотя кивнул нотариус, осторожным движением поправляя узел шелкового платка в вырезе ярко-синей рубашки. «Но для чего вам знать о наших с ней делах?» «Убийца найден. Сидит за решеткой». «Уже нет», — сокрушенно вздохнул капитан. Экспертиза установила, что Новикова не могла убить Сахарову по ряду причин. Кто-то сделал это за нее и вложил ей в руки нож, обездвижив перед этим на несколько минут. В кабинете повисла тишина. Илья Александрович напряженно размышлял. Капитан ждал. «Вы хотите сказать, что убийца должен был быть весьма заинтересован в смерти Сахаровой?» обронил он через какое-то время, с плохо распознаваемой интонацией, то ли озадачен был, то ли раздосадован. Да, у него должен был быть серьезный мотив для убийства. Капитан наконец-то встал с места и сделал пару шагов в сторону двери, не забывая смотреть на него проникновенно. «Илья Александрович, что-то подсказывает нам, что мотивом могла быть квартира, которую Сахарова кому-то завещала. Если бы вы позволили мне взглянуть на заверенное вами завещание... Нет!» отрезал нотариус, поднимаясь с кресла, решив проводить гостя за дверь. «Хорошо, не показывайте мне документ. Просто скажите, кому она ее завещала?» «Нет». Он широко распахнул дверь своего кабинета и призывно глянул на капитана. «Простите, но вам пора». «Хорошо, я уйду». Он встал в дверном проеме, почти касаясь крепкими мускулами рук пуговиц на ярко-синей рубашке нотариуса. «Хотя бы просто кивните утвердительно или отрицательно». Илья Александрович послал ему вопросительный взгляд. «Это Грабов. Квартиру наследует Грабов». Он коротко кивнул и буквально вытолкал настойчивого парня из кабинета. И стоило ключу в замке его двери повернуться, как накатило разочарование. Он только что распрощался с уважением к самому себе. Он позволил себя уговорить.